Глава двадцать первая. Выстрел не оглушил, не прокатился громом, лишая слуха, хотя мы были в закрытом маленьком помещении. Просто глухой хлопок, и девушка кулем свалилась на пол, к ногам зверя. Он отступил на шаг, наверное, чтобы не запачкаться, и что-то сказал Рустема на другом языке. Эта картина была настолько неожиданной и сюрреалистичной, что я вжалась в стену, расширенными от ужаса глазами, глядя перед собой в темноту. По комнате поплыл тяжёлый запах крови и от его металлического отзвука замутило. Этого не может быть. Эта мысль долбила в виски так, что начала кружиться голова. Только бы не свалиться в обморок, не прямо сейчас. Я старалась не издать даже звука, чтобы не выдать себя, а когда услышала приближающиеся шаги, замерла. Дверь открылась, впуская вместе с лёгким свежим ветром и яркий свет. Неожиданно Дамир остановился у выхода, Обернулся, хмуро обвёл взглядом комнату, а после медленно втянул носом воздух. В этот момент я перестала даже дышать. Да и при всём желании не смогла бы даже вдохнуть. Грудь просто сдавила от страха. Зверь смотрел прямо на меня. Неужели заметил через щель? Но это просто невозможно. Пока я медленно умирала внутри от мысли, что меня сейчас найдут и просто прикончат на месте вместе с бывшей любовницей, к Дамиру подошёл Рустем. «Скажи, «Пусть приберут здесь», — приказал зверь, а после развернулся и вышел. Следом за ним дом покинул Рустем. «Пусть приберут здесь», — его равнодушный голос до сих пор барабанил в перепонках. Еле вытерпела несколько минут, чтобы до мир с Рустемом ушли. Внутренности скручивало в тугой узел от одной мысли, что в нескольких шагах от меня лежит труп. Как только смогла, сразу же выбралась из дома и бросилась в лес, только в противоположную от дома сторону. Нельзя встречаться ни с кем из людей до мира, чтобы никто и подумать не смел, что я могла что-то заметить. Села на скамейку огромной беседки и постаралась унять дрожь в руках. Если бы сейчас было что выпить, я бы выпила, не раздумывая, и закурила бы вдобавок, хотя никогда этого не делала. Он убил человека на моих глазах. Хладнокровно, как будто не лишал жизни, а в дурацкую игру играл. Телефон зазвонил резко, и от испуга я даже подпрыгнула на месте. Узнала последние цифры номера и сразу же взяла трубку. «Чё, убедилась? Думаешь, её первую он так в расход пускает?» Зубы стучали от ужаса. Впервые в жизни на моих глазах умирал кто-то. И не просто от несчастного случая, а от рук другого человека. Мужчины, с которым я живу под одной крышей. Делю еду и постель. До сих пор мне мерещился тот тяжёлый запах крови, будто я насквозь пропиталась им. От воспоминаний сразу замутило «Но за что, Жанна?» «Ну, Марин, ты как вчера родилась. Каринка же была у него дома, спала с ним, наверняка слышала какие-то разговоры и что-то может слить конкурентам. А сейчас зверь в полной заднице, так что выбирать ему не приходится». «Но Т так нельзя», — выдохнула я, не знаю что ещё сказать. «Главное, не сорваться в истерику прямо сейчас. Тебе надо бежать, пока не поздно, сестрёнка. Я тоже сбежала в том числе из-за того...» что он мог меня убить. Ты сбежала, потому что украла у него деньги. Отрешённо поправила я. «Да ты дурочка, что ли?» невесело рассмеялась Жанна. «Я деньги-то сцапала только для того, чтобы смыться можно было. Без денег ничего не сделать. С деньгами от зверя сложно скрыться, но всё же попроще, чем без гроша в кармане. Так что ты решай, Марина. Меня ты больше не увидишь. Звонить тоже не буду. Я и так рискую сильно, появляясь тут». «А что мне делать? Денег у меня нет». А если с карты сниму, Дамир сразу узнает. От отчаяния хотелось плакать на взрыд. Жанна помолчала недолго, потом вздохнула обречённо. «Сама я помочь тебе ничем не помогу, только если сбежишь от него. Только тебе надо украсть что-нибудь важное, чтобы себя обезопасить. Или, может, ты что-то знаешь о звере?» Я отрицательно помотала головой, а потом, спохватившись, сказала. «Нет». Дамир никогда при мне не разговаривал о делах. Наоборот, старался вести разговор в нейтральную тему. Даже о проблемах не рассказывал. О том, что всё плохо, я вообще случайно от Дениса узнала. «Чёрт, это плохо. Тогда какой ему резон тебя в живых держать, а не убивать, если найдёт?» «Жанна?» Меня затрясло. «Я... я не знаю, что мне делать. Мне страшно». Снова хмурое сопение в трубке, и за эти полминуты молчания я едва не до крови кусаю губы. «Ладно, есть у меня вариант». Хотела его оставить на случай, если всё совсем плохо повернётся. Но не бросать же тебя. Сведу тебя кое с кем. Ему нужна информация какая-то. Этот мужик связывался со мной ещё когда я вместе с Дамиром работала. Какая-то красная папка ему нужна. Он сказал, что в сейфе звери её держат. Красная папка? А что там? Да хрен его знает вообще. Сказал, что инфа из этой папки дурацкой. И что если я её принесу, то под полной защитой буду, и он поможет мне скрыться но я раньше смылась, боялась сильно. «Но у меня нет доступа к сейфу Дамира. Я даже не знаю, где он находится», — ответила я растерянно. «Сейф стандартно, за картиной. Там висит за его спиной в кабинете одна. Фрукты на ней нарисованы. А коды я и сама не знаю. Придётся тебе самой как-то бдительностью усыпить и разузнать». Мы помолчали. «А другого варианта нет?» — с надеждой поинтересовалась я. «Есть. Можешь попробовать так сбежать. Но тут уже я ничего гарантировать не могу». Я кусала губы и молчала в трубку. Наконец решилась. «Ладно, я попробую что-нибудь сделать. А мама Зоя? Если всё выгорит, я думаю, ему не проблема будет вас обеих спрятать». «Ладно, только...» «Что?» — поторопила меня Жанна. «Это не сильно навредит Дамиру?» «Ну ты вообще мать!» — присвистнула сестра. «Он тебя убьёт вот-вот, а ты думаешь, как бы ему не навредить? У тебя чего? Стокгольмский синдром? И ты в этого урода влюбилась?» Ни в кого я не влюбилась. Просто... «Так, давай без этого». По голосу было слышно, что сестра нахмурилась. «Телефон с номером того мужика я тебе сейчас пришлю. Только ты его так запомни, что ли? Не сохраняй. Мало ли, как только папка у тебя будет, позвонишь ему и дальше уже слушай, что он там придумает, чтобы тебя вытащить. Поняла?» «Поняла. Ну и хорошо. Так, ладно. Удачи, сестрёнка». Голос Жанны дрогнул, и она сбросила вызов.